Глава тридцать первая. На тропе к Океану. Мика проснулась на рассвете, захваченная чужими воспоминаниями и все еще не до конца способная поверить в то, что увидела. Райден. Сердце трепетало, а ладонь еще чувствовала убаюковшее ее прикосновение. Она повернула голову, но не увидела его. Кеку спала, прижавшись к ее спине. И забросив ногу ей на бедро, Шину костра писал заклинание. Розовое солнце пробивалось сквозь стебли бамбука, смешивалось с длинными тенями и дробилось на тонкие видимые глазу лучи. В роще было тихо. Когда Мика сбросила с себя кёкку и села, та заворчала, перевернулась на спину, но не проснулась. Шин оторвался от записи и приветственно кивнул, а вместо ответа на немой вопрос Мика. посмотрел в сторону восходящего солнца. Она должна его увидеть. Она не могла больше ждать. Заросля лежало жёлтое поле. Вернее, так Мика показалось, когда она вышла из тени бамбука. Это было озеро, состоящее чёрной водой, заросшее мёртвым лотосом. Его жёлто-коричневые стебли обломали ветра, безвольно висели потемневшие головки, которые когда-то были полны семян. Посреди озера высились руины храма, мостки, ведущие к нему, давно прогнили и рухнули. Вдали стоял лес, высушенные до бела скрюченные деревья, лишённые листвы. Это были мёртвые земли. Сон тут же по меркам и съежился, уходя на второй план. Воодушевление, завладевшее Мика, испарилось под натиском жуткой картины. Вот что сейчас было важно. Об этом стоило думать. А об остальном... Мика прикрыла глаза и печально улыбнулась, о том, что у них на сердце они смогут поговорить позже. У них ещё будет время. "Когда-то здесь было очень красиво", сказал Райден. Он стоял рядом, прислонившись к крепкому стеблю бамбука, и хмуро смотрел вдаль. Лотос цвёл круглый год, а воды были высокие и полны рыбы. Скоро и бамбуковая роща высохнет. Звери и птицы уже ушли из этих мест. Ицуки говорил, что чем дальше на север, тем хуже. Но разве хранители об этом не знают? Как можно такое не заметить? спросила Мика, отмечая мёртвую тишину вокруг. Райден устало потёр переносицу и вздохнул. Мор медленно движется от берегов к сердцу острова. Надеются, что до них он не доберётся, а на эти места им попросту плевать. Мика прислонилась к соседнему бамбуку, заложив руки за спину. и посмотрела на синее безоблачное небо. Её одолевали сомнения, но она не решалась о них заговорить, потому что сама не знала, как правильно поступить и существует ли вообще это правильно. Если они откроют остров, хищную йека и вроде Камори и гастерюка на госпожи Рей хлынут на землю людей и начнут убивать. Да и люди всё ещё боятся йекаев и не обрадуются их появлению на своей земле. Мика не хотелось этого признавать, но Акира был прав, когда говорил, что открыть остров значит пролить реки крови. Но если остров не открывать, все его жители будут обречены на верную гибель. Ни в чем не повинны Йокаи, вроде Олени и Оборотней, которые однажды приютили Мика и Райдена на ночь, дедушки Кио, Кёко, Юри и других. Какой выбор она сделает? А Райден? Мика прикрыла глаза и вздохнула. Она подумает об этом позже. Если в храме они найдут ответы. Может, и нет никакого способа снять печати. Сегодня во время битвы нарушил тишину Райден. Будь осторожна. Сердце защемило, но Мика не подала вида, только заставила себя улыбнуться. И ты тоже, и добавила шутливо, чтобы скрыть мученье. Мне понравилось есть вместе, и массаж ног ты делаешь отличный. Райден рассмеялся. Массаж, но лучший способ покорить женщину, с напускной серьёзностью сказал он. Что ж, возможно, у тебя почти получилось, Мика хитро прищурилась и добавила так же серьёзно. Но лучше повторить ещё разок или два, чтобы закрепить результат. Ах, выдохнул Райден, морщась и запрокидывая голову. Человеческие женщины такие ненасытные. Если тебе не по зубам, лучше сразу отступить. Мика всё ещё глядела в сторону. Райден усмехнулся и ответил так же, как совсем недавно она. Не дождёшься. Мика пожала плечами, развернулась и пошла обратно к лагерю. Она не могла перестать улыбаться. Земли истока погибали, в этом не было сомнений. За мёртвыми озёрами и лесом лежали мёртвые поля и мёртвые покинутые деревни. До самого заката путники не встретили ни одной живой души, кроме двух тощих камори в лесу, которые рылись в земле, пытаясь отыскать пищу. Они проводили Мика голодными взглядами, но напасть не решились и едва держались на ногах. К скалам вышли ночью. Райден оказался прав. Нобу с Бушизару ждали их, невольно указывая верный путь к храму, который должно быть успели найти. Скалы за спинами Бушизару ныряли. в беспокойный серый океан, и где-то среди них прятались ответы. Только вот с количеством воинов Райден не угадал. Нобу привёл их не меньше полусотни. Они стояли ровными рядами, ожидая боя. Позиция не самая выгодная, за спиной обрыв, но Нобу явно хотел произвести впечатление и был уверен в победе. Ещё бы. 50 вооружённых бушизару против двоих ёкаев и двоих людей. Он не сомневался в победе. Что будем делать? Кёко выглянула из тени. Деревья и не успевший ещё перемениться ветер с берега пока скрывали их присутствие. Я беру 20 справа, ты 20 слева, ответил Райден, проверяя, надёжно ли прикреплён к поясу меч. Шин, Мика, вам 10 на двоих хватит. Это самоубийство, покачал головой Шин и прикрепил к древку очередной стрелы Кёко лист заклинания. Для них Аска рылась кёко, стягивая одежду. Оставшись в одном только коротком кимоно, она закатала рукава и подмигнула Шино. "Присмотри за волчонком". Схватила лук со стрелами и побежала на более выгодную для себя позицию. Мика вытащила меч и постаралась оценить ситуацию. Она старалась дышать спокойно, получалось плохо, но мысли о тактике боя помогали отвлечься. Райден не зря дал ей центральную десятку. Эти бушизару были вооружены мечами. Приблизиться к ним для удара будет проще, чем к копейщикам. Их Райден с Кёко взяли на себя. Они оба могли атаковать издалека веером и стрелами, так что это имело смысл. А что с Нобу? спросила Мика. Он не боец, сдастся сразу, как только разгромим его бушизару, ответил Райден. Придётся туго. Ты готова? Мика кивнула. Но не потому, что была готова, а потому что не хотела, чтобы Райден увидел её страх. И во время битвы отвлекался на её защиту. Она изо всех сил постаралась придать себе уверенность, чтобы через их одностороннюю связь Райден ощутил её и поверил. Он улыбнулся и взмахнул веером, поднимая ветер. Так, да, вперёд. Всё началось внезапно. Мика выскочила из укрытия в тот момент, когда Кёко выпустила первую стрелу. Та попала точно в голову стражнику и вспыхнула ярким пламенем, осветив ночь. Райден обрушился на войско сверху, на лету выхватывая меч. Мика, отведя меч к правому бедру, бежала вперед, Шин следом, не останавливаться, идти вперед, сражаться в войске просто, уговаривала на себя. Нужно рассечь его, позволяя тому, кто шагает за тобой, закончить то, что не доделал ты. Нельзя останавливаться на одном противнике. Мика всё это знала, отец хорошо обучил её. Просто раньше она не была достаточно смелой, чтобы биться по-настоящему. Теперь же жизни друзей зависели от ловкости её меча. В первого бушизару Мика врезалась плечом и вогнала меч ему под шлем. Она даже не успела разглядеть лицо, уже рвалась дальше. Встретилась с клинком со следующим, присела, пропуская его меч огибая и снова добираясь до незащищённого горла. Горло, запястья, колени, подмышки в любых доспехах были слабые места. Мика была не защищена совсем, но это позволяло ей двигаться быстрее и ловче. Третьего достать не получилось, но Мика использовала его вес и силу удара, чтобы обойти и вывести из равновесия, пнув в бок. Краем глаза она заметила, как Шин метнул в него заклинание, и воин рухнул как подкошенный. Райдена и Кёко она не видела, но слышала оглушительные звуки битвы. Кимоно снова пропиталось кровью, но Мика едва это замечала. Она видела только глаза следующего врага. На неё бросились сразу двое. Мика замешкалась и слишком поздно выставила меч над головой, присела, чтобы защититься и контратаковать, но клинок качнулся под натиском и лезвие противника вгрызлось ей в правое предплечье. Мика завыла с тиснув зубы и пытаясь оттолкнуть меч. В глазах потемнело, и если бы не Шин, Мика в лучшем случае осталась бы без руки. Он расправился с одним противником и поспешил ей на помощь. Бушизару даже не заметил, как на его плечо легло заклинание. Доспех вспыхнул, воин закричал и захлопнул себя по руке, пытаясь сбить пламя. Мика достала его мечом, рубанула по ногам. А когда он упал на колени, снесла голову. Но и сама едва стояла на ногах. От боли шла кругом голова. Мизинец и безымянный палец не сгибались. Рана была не смертельная, но боль сводила её с ума. Кровь лилась на ноги и на жухлую траву. Щину приходилось туго. Он не подпускал врагов с помощью заклинаний, пока Мика пыталась прийти в себя. "Приди в себя. Как же больно. Не сдавайся". Кровь шумела в ушах, делая звуки битвы глуше и дальше. "Приди в себя". Райден! крикнула она, едва держась на ногах. Райден! Она не знала, услышал ли он, но боль притупилась, и Мика смогла выпрямиться, вытянула из-за пазухи тенугуи и перевязала руку. Тенугуи тонкое ручное полотенце, сделанное из хлопка. Вытерла кровавленную ладонь хакама и подняла меч. Правая раненная рука направляющая, основную работу делают левая, так что справиться и с тремя пальцами. Заклинание в руках шины рассыпалось, и невидимая преграда, удерживающая врагов, исчезла. Мика бросилась им навстречу. Справа пронеслась волчица, мокрая от крови. Она сметалась со своего пути врагов и явно нацелилась на Нобо, который прятался за спинами своих воинов. Нобу явно недооценил их. Без крылатого Тенго, слабую человеческую девчонку-заклинателя, которого все считают мёртвым, и свою вольную волчицу Если он хотел долететь их, стоило привести войска побольше. Мика заставила себя не отвлекаться на посторонние мысли и вернулась к битве. Ушла от атаки одного врага и ударила следующего. Едва не схлопотала удар в спину, но Шин снова прикрыл, а потом остановился и вскинул руки. Мика увидела, что весь путь, что они прошли, был усыпан жёлтыми листьями заклинаний. Шин выдохнул, хлопнул в ладоши и резко присел, ударяя ладонью о землю. Сквозь траву вырвались огромные, крепкие, живые корни. Они пронзали Бушизару насквозь, оплетали их тела, стягивались вокруг шеи, обездвиживая или убивая. Поляна наполнилась криками боли. Корень пробил живот противника Мика и выглянул из распахнутого от ужаса рта, обрызгав её лицо кровью. То же самое произошло и с тем, кто стоял за ним. Один корень попытался обвить ногу Мика, но она срубила его мечом. Шин закричал и упал на землю. Не надо так делать, тяжело дыша простонал он. Ох, прости, прости. Мика кинулась к нему, помогая встать. Оставшиеся в живых воины, заметив это, принялись рубить и колоть корни. И Шин с криком выгнулся в руках Мика, из носа его хлынула кровь, глаза закатились, тело сковали судороги. Скорее, крикнула Мика. Она не могла оставить Шина без защиты. Нужна помощь. Райден обрушился на оставшихся стражников, кося их мечом и сбивая с ног силой веера. Кёко подминала лапами и клыками, рвала глотки другим. Редкие выжившие бросали оружие и бежали прочь. "Вернитесь! Возьмите оружие и сражайтесь!" кричал им вслед Нобу, которому отступать было некуда: впереди враги, позади океан. Он выхватил меч, длинный, тяжёлый тати, стремясь подать пример своим воинам, но те даже не оглянулись. Когда не осталось тех, кто мог ранить, Корни шин перестал кричать и обмяк. Мика убрала меч и присела рядом с ним. Ты как? Она тронула его за плечо. Как тебе помочь? Скоро пройдёт. Он попытался приподняться на локте, но тут же упал. Мика наклонилась, чтобы он смог обхватить её за шею. Шин был тяжёлым, тяжелее, чем она могла безболезненно поднять, но Мика, сцепив зубы, всё равно вытянула его. И помогла встать на ноги. Шин, лицо Нобу вытянулось. Так ты? Поверить не могу, что ты с ними связался. Для Кира это будет ударом по хуже вести о твоей безвременной кончине. Кёкко в облике волчицы медленно приближалась к Нобу, опустив голову и угрожающе рыча. Тот попятился и выставил перед собой меч. Райден приземлился за его спиной. Вы зря появились, бросил Нобу. переводя стриёклинка то на кёко то на райдена мы проверили храм там ничего нет только голые камни у вас ничего нет ни войска ни принцессы он презрительно взглянул на мика ваш мальчишка нам всё рассказал разве ты не знал райден что нельзя доверять секреты кицуне вы обречены как и ваш маленький бунт сдавайтесь если не хотите умереть Тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы ставить нам условия, ухмыльнулся Райден. Нобу оскалился впервые, сделавшись похожим на хищника. Ты ничего не знаешь, мальчишка, он шагнул навстречу Райдену. Из-за ваших игр люди стягивают войска к границам, собирают флот. Если вы снимете печати с острова, начнётся война. Вы не знаете, что творите. Благодари богов, мальчик, что у вас ничего не вышло. Он ткнул Райдана пальцем в грудь и стремительно развернулся к Шино. "А ты? Ты же знаешь, что с тобой случится, если печати снимут. Ради этого ты оставила Киру". Нобу пытался их заболтать. Они поняли это слишком поздно. Он обратился мгновенно и был слишком близко к Райдану, чтобы тот мог защититься. Одежда треснула, обнажая огромное, покрытое чёрной шерстью тело, по медвежьи огромные когти тануки, с пароли Райдану грудь. Вторая лапа целилась в голову, но это был жест отчаяния. Кека молнией бросилась на Нобу, вцепившись клыками в за гривок и оттягивая морду Тануки назад, а Райден вонзил в его голову меч. Лезвие нырнуло под нижнюю челюсть и вырвалось наружу между круглых ушей. Тануки издал короткий низкий вой и рухнул на спину, подмяв под себя волчицу. Кёко заскулила и забила лапами, пытаясь выбраться. Райден пошатнулся, но устоял. Одежда стремительно пропитывалась кровью. Мика хотела кинуться к нему, но не могла бросить шина. Скорее, подведи меня к нему, сказал он, и Мика подчинилась. Она не сдержала вздоха облегчения, когда увидела, что раны не глубокие, хоть и выглядели пугающе. Четыре длинные полосы тянулись от левой ключицы на эскисе и обрывались сразу под грудью. Да ладно, просто царапина. Отмахнулся Райден. Даже Тенгу может истечь кровью, отозвался Шин, выудив из рукава стопку заклинаний и быстро зашили стел страницами. Отыскав нужное, он прикрепил его Райдену на грудь, приложил два пальца к губам и быстро зашиптал. Раны не исчезли совсем, но стали меньше и перестали кровоточить. Шин согнулся пополам и его вырвало. Мика едва сумела его удержать. Из носа заклинателя снова пошла кровь. "Эй, ты как?" обеспокоенно спросил Райден. "Перестарался", слабо улыбнулся Шин, обессиленно вытирая рот рукавом. "Давно так много не колдовал. Может быть, мне кто-нибудь поможет?" проорала Кёко, которая уже успела обратиться в человека, так и не сумев выбраться из-под туши мёртвого тануки. Мика усадила Шина на траву, и они вместе с Райденом стянули с Кёко труп. Она встала, отряхнулась и побежала в сторону леса за оставленной одеждой. Мика смотрела, как волчица резво перепрыгивает через раненых и мёртвых воинов, и от этой картины ей стало не по себе. А остальные? спросила Мика, кивая на Бушизару. Мы им поможем? Моих сил на них не хватит, покачал головой Шин. Те, что сбежали, приведут помощь, сказал Райден. Может, мы хотя бы перевяжем им раны, чтобы они смогли дождаться? Они пытались тебя убить, напомнил Райден. Они просто делали свою работу, пожала плечами Мика. Если ты сейчас их спасёшь, велика вероятность, что они вернутся, чтобы её доделать. Мика снова оглянулась на стонущее поле. Райден был прав, тысячу раз прав. Но она не могла просто развернуться и уйти. Слишком многие сегодня уже умерли от её руки. Повязки резало из одежды раненых. Воины не смотрели на Мику. Отворачивались и молча терпели боль, пока она перевязывала раны и накладывала жгуты на отсеченные конечности. Мика тоже старалась на воинов не смотреть. Выживших было немного, с десяток. Райден и Кёкко присоединились почти сразу, так что они управлялись быстро, отнесли раненых к лесу подальше от мертвых собратьев. Шин за это время, кажется, немного пришел в себя и уже мог ходить без посторонней помощи. Спускаться с о скал самостоятельно не пришлось. Райден на вейере по очереди перенёс всех на узкий песчаный берег, и Мика увидела тёмный провал пещеры, которую охраняли высеченные в скале драконы. Они были разрушены временем и морскими ветрами, но изящные силуэты их всё ещё угадывались. К пещере вела крутая каменная лестница, практически смытая приливами, из песка выглядывали две обломанные колонны, которые когда-то были воротами тори. Никто не произнёс ни слова, и Мика думала, что каждый из них боялся, что Нобу сказал правду о том, что там в скале нет ничего, кроме головы камня, что жизни отняты наверху были отняты напрасно. По крайней мере, этого боялась сама Мика. Собравшись духом, она первая ступила на каменные ступени и первая поднялась на их вершину. Но к тому, что ждало их в пещере, она готова не была.